Глава 3. Книга открыта на самой последней странице. Сколько все это продлится? Ты меня ждешь. Сплин. Мимо скандала на сей раз пронесло. Почти. Сайл увидел Аушу и возбудился так, что про меня забыл. С минуту саламандры гневно таращились друг на друга, а потом рванула. И я сразу поспешила скрыться в спальне. Во-первых, они горели и плевались искрами. А во-вторых, я очень люблю русский язык, но мои гости перещеголяли грузчиков и сапожников вместе взятых. А много хорошего тоже плохо. Да, не только таджики и китайцы первым делом осваивают богатый пласт инвективной русской лексики. Пока они цапались, я переоделась, помыла руки, покормила кота и поужинала. Час прошел, а эти двое шипели и, похоже, замолкать не собирались. Я вооружилась чашкой чая и пошла тушить пожар. У меня еще дел куча, нефиг отвлекать. Так, заткнулись, Теба. Но это... но этот... Заткнулись, я сказала. Или идите ругаться на улицу. Она весь огонь выпила тогда, возмутился Сайл. И меня едва не выкачала, и силовые нити перебила. И как бы я тебя от серединного спасал, а, Васюта? Да если бы не это, я бы раньше опасность учуял и быстрее его. Кушать всем хочется. А всех, если бы докабы, не предусмотреть, высказался и забыл. — А он за тобой с рождения должен был присматривать, — сдала сородича Ауша. — За тобой и за Алевтиной. А он удрал, как только Евдокия умерла и привязка ослабла. Бросил вас с сестрой. Удрал. И к кому? К Игнату под крылышко. И презрительно глянула она Сайла сверху вниз. А теперь надоело в грязи валяться, да? Или накосячил так, что только прятаться и остается? Ябеды. Ну, я бы к Игнату Матвеевичу под крылышко тоже удрала. Заметила я понимающе. Он так обаятельно, искренне и доброжелательно охмуряет. Мне понравилось. Удрала бы, да. С удовольствием. Только вот принципы. И сурово посмотрела на черную саламандру. Высказалась и забыла. Но... Начали оба. Вон у меня лопнуло терпение. Оба. Или из дома, или в спячку, или куда хотите. До полуночи два часа. Я не собираюсь растаскивать вас по углам. И спать под ваши маты тоже. Рядом с пылающими сущностями я выглядела, прямо скажем, не солидно. Но у меня другое преимущество. Заговоренная хата. И кот. Баюн группой поддержки сидел рядом, задрав морду и укоризненно шипел. Саламандры попыхтели, но заткнулись. А уша сухо попрощавшись, ушла сквозь дверь. А Асайл стремился к подсвечнику. А я — в постель. Нужно обдумать информацию. Но вместо размышлений я, едва завернулась в одеяло, вырубилась, чтобы проснуться от тихого шепота. Опять Валик. «Нет-нет, видно. Нет, видно. А не должно. Нет, не должно». Тихий женский смешок и полубезумная. «Нет-нет-нет». Крадущиеся шаги по комнате и скрип передвигаемой мебели. «Нет, не то. Опять. Вот здесь. Да. Место». И вновь довольный смешок. «Никто. Никто не поймет. Не увидит. Не узнает. Я там была». «Но никто! Никто!» И снова тихий смех. Я вздрогнула, съежившись. Из-под кровати раздался мерзкий царапающий скрежет, и подо мной содрожал матрас. Я перекатилась на бок, не удержалась и свалилась на пол. И проснулась, стукнувшись затылком о пол. Черт знает что! Выпуталась из одеяла и потерла ушибленное и удивленно прислушалась к бою часов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь утра? Я проспала всю ночь, и никаких героев? Я снова посмотрела на кровать и содрогнулась, вспомним скрежет. Будто там... царапали. Писали? «Квартира Дусина многое бы объяснила, все ответы там», — указал Игнат Матвеевич. Включив свет, я вооружилась зажигалкой и храбро полезла под кровать. Ведь хотела после подвальных находок проверить мебель в квартире. Под кроватью темно и пыльно. И откуда она только берется, и чуть больше недели после уборки прошло. Фонарик на зажигалке был слабенький, но слова я разобрала. Кривые угловатые буквы, нацарапанные ножом на досках. — На чем я сплю, а? Неудивительно, что кошмары одолевают. — Васют? — проснулся Сайл. — Ты где? — Здесь, — отозвалась из-под кровати, помедлив. — Хотя... — Сай, можешь посветить? В полумраке рассыпались белые искры, и Саламандр просочился ко мне. Лёг рядом на спину, и тьма сменилась ровным теплым светом. «А это что такое?» Удивленно уставился на надпись и, запинаясь, прочитал. «Я не был мертв, и жив я не был тоже». «Это, друг мой, Данте!» Я перекинула через плечо косу и тоже улеглась, положив руки за голову. Цитата из божественной комедии. «И что?» «Я не был мертв, и жив я не был тоже», — повторила я задумчиво. Сколько же бабушка мучилась, пока писала. «Что-что? Межмилье это! Очевидное и невероятное! Где еще можно быть и не живым, и не мертвым, не умирать, но и не жить?» «Никто не увидит и не узнает. Надо обследовать мебель. Сон явно в руку. Я выползла из-под кровати и ринулась изучать стулья, шкафы и столы. «Надеюсь, ты паркет с обоями отдирать не собираешься?» Вопрос застал врасплох. Писатель всегда в поиске. И он всегда будет писать. И писать где угодно и на чем угодно. Идеи часто застают врасплох, и писать приходится там, где настигнет. А уже если хочется спрятать записи так, чтобы никто не догадался. А это мысль. Не зря Игнат Матвеевич рвался именно в квартиру. Когда я сюда въезжала, стены закрывали газетные полосы, а мне было лень их отдирать. И мы с папой и Алькой наклеили новые обои поверх газетных. Интересно, а есть ли что-то под ними? Записи на обоях? Никогда бы не подумал. Я тоже. Хотя сама пишешь на салфетках и туалетной бумаге. У всех творческих людей свои причуды. Я тщательно обследовала круглый кухонный стол. Сверху ничего, а вот снизу... Сай, ты мне нужен как мужчина. Будь добр, переверни стол. Я полезен и как саламандр. Может, посветить и хватит? «Нет, переворачивай! Тут в щелях что-то есть!» Кажется, щели топором прорубали. А ведь я несколько раз стол мыла и ничего не замечала. Я принесла пинцет и выудила из деревянных прорех клочки бумаги. Да, бабуля, что же с тобой сделали, если у тебя так снесло крышу?» «Неожиданный утренний квест». Я сложила клочки бумаги один к одному по линиям разрыва. Получилась страница. Первая страница эпилога, ибо последняя глава, украденная у Иннокендия Матвеевича, рассказывала о последнем же испытании. А вот после... Что написано? Я склеила скотчем клочки бумаги, села на стул и вчиталась в косые строчки. Так... «Успел и пришел первым. Тень хранителя. Выбора нет, и он в принципе невозможен. Место рядом занято с рождения. «Васюта, мне же интересно!» — ныл Саламандр. «Рассказывай!» «Он знал!» — пояснила я тихо. «Инокентий Матвеевич ошибся!» Герой знал, что песцу тени не видать, как своих ушей. Или дед ошибся, или... Бабушка не сразу разобралась. И не о том предупредила, и рукописи спрятала, чтобы я не дописала, как она. Или... Я покачала головой. Или при последней встрече с братом она уже была... Не в себе. И бредила. А он передал, что запомнил. А герой всегда знал, тени ему не видать. Ничьей. Но мы с Алькой увидели его с тенью, во снах, в самом начале этой безумной истории. Вопрос. Очередной и риторический. Откуда он ее взял? Вероятно, кослявые руки и тень на лице – это знак тусующейся рядом сущности, этого муза, в смысле мыши. И я готова спорить на хату, что бабушка и герой встречались в межмирье. И бабушка благополучно вернулась обратно. Почти благополучно. Зачем только встречались. И Подробности хочешь? На, сам читай. Почерк ужасный. Сайл взял склеенный скотчем лист, присмотрелся. Выдержал театральную паузу и веско сказал. «Я не знаю этого языка». «В смысле? Читать не умеешь? Тут же русским по-серому написано». «Не русским». «Чего?» — я выхватила лист. «Нет, но ну я же понимаю отдельные слова». «Это не твой язык, Васют. Это язык другого мира». «Мать!» «Уверен?» «Абсолютно!» «Но я же... понимаю...» Я растерянно смотрела на Саламандра. «А ты помнишь, что твой герой постоянно писал на стенах?» Я нервно разгладила края листа. «Признаться, вчера по дороге домой я измучилась сомнениями. А герой ли в мою жизнь вмешивается? Зачем я ему, если у него уже есть тень?» Но за моего героя говорит и предсказание Серафимы, и слова деда Кеши, о том, что бабушка умерла, когда за ней пришел кто-то, о ком я знаю. И Исайл туману напустил своими дурацкими одуванчиками, повторениями и прочей потусторонней ерундой. И вроде бы все сходится, кроме мотива и цели. «Нафига, Казе Баян? Вот нафига!» и прощальные слова Игната Матвеевича повернули мысленный поток в иное русло, в русло реальности. Где я не единственный песец. Где обитает и творит толпа коллег-конкурентов. И, может быть, я унаследовала от бабушки и ненависть местного песца. Тогда получается, что герой учил меня во сне. Учил своему языку. Значит, хотела о чем-то рассказать. Значит, за тем и идет. И поэтому упорно держит для меня открытым окно в полночь. Если, конечно, я опять не принимаю желаемое за действительное. Но от валерьянки уже тошнит. Ты сможешь показать то, что он писал на стенах? Я кивнула и отправилась в кабинет. Достала блокнот с ручкой. Закрыла глаза, вспомнила подходящий момент и начала писать. Что-что, а после двух лет корректуры память на письменную речь у меня отменная. Написав несколько строк, я открыла глаза. Сравнила полученное с результатом квеста и откинулась в кресле, закрыв глаза. Кажется, я права. Герой учил меня своему языку. Но, что странно... Я понимала его язык как родной. Непонятные слова оказались закорючками дурного почерка, не более. Значит... Встав, я подошла к окну и зябко обняла руками плечи. Значит, заканчиваю историю. Обязательно. Немедленно. Только пару моментов проясню, достучавшись до третьего деда и выслушав третью версию прошедших событий. А потом... Межмирье так межмирье. И либо убьет герой, либо... Многое прояснит. Васюта, мне это не нравится. А мне не нравится твое постоянное вмешательство. Я резко обернулась. Поздно нянчица Не сбежал бы. Саламандр вспыхнул и заискрил. В темных глазах мелькнула злость. Я смущенно кашлянула и закончила почти спокойно. «Как говорят китайцы, не сы Сай. Я тебя не осуждаю. Не знаю, что толкнуло тебя на побег, но если из-за этого ты предал бабушкину просьбу, значит, это было архиважным. Я не буду задавать тебе глупые вопросы, но и ты не будешь критиковать мои решения и скандалить. Идет?» Саламандр мотюкнулся на своем, шипящем, скроил недовольную рожу, но кивнул. «Чудно!» — я натянуто улыбнулась. «В гости со мной пойдешь?» Сайл скривился и демонстративно утопал в гостиную, цветочку и свечком. И правильно отказался. Если там будет ауша, то они опять начнут друг на друга шипеть и все испортят. Я проводила его ироничным взглядом и занялась утренними делами. Умыться, переодеться, позавтракать и сварить кофе, покормить кота. Так. Баюн! Баюш, кис-кис-кис! Ты где? Я облазила всю квартиру, но кот пропал. Я не поленилась обыскать все стеллажи. Пять раз заползала под кровать. Несколько раз тщательно проверила шкафы, но безрезультатно. Вчера он точно был дома, ругался на искрящих скандалистов. Потом... Потом не помню. Меня вырубило, едва я до кровати добралась. Но входную дверь больше не открывала. И окна. Куда он мог исчезнуть? В душе нервно сжалось беспокойство. Куда подевался? «Сай, ты баюна не видел?» «На диване в гостиной дрых, когда я спать ушел». Диван, разумеется, пустовал. За диваном тоже никого. Я не поленилась поднять раскладной край и изучить ящик для белья. Тоже пусто. Черт. Он всегда рядом находился и никогда от меня не прятался. Разве что среди цветочных горшков на стеллаже спал. Или когда валик приходил. И все. Васюд, не сы, Никуда он отсюда не денется. Ну, да, теоретически никуда. Все коты имеют странную особенность. Прятаться именно там, где ты никогда не догадаешься их искать. Сочтя выбранные ими места правнепригодными. А это крупное и без меры упитанное зверье способно просочиться и в узкую коробку из-под босоножек и отлично там себя чувствовать. И с интересом наблюдать за твоей беготней в щели с под крышки. Ладно. Сам выползет, когда проголодается. Надеюсь. В гости я собиралась с неспокойным сердцем. И, переодевшись в джинсы и свитер, на всякий случай насыпала коту полную чашку корма. Время – к обеду, а с учетом накопившихся вопросов застрять в гостях я могу надолго. Позвонить соседний звонок не успела. Едва я остановилась на пороге и потянулась к звонку, как дверь открылась, являясь Рафиму Ильинишну. Выцветший халат мешком болтался на костлялой фигуре, короткие седые волосы всколочены, взгляд безумный. Я струхнула и замялась на пороге. А кто не боится сумасшедших? Я и себя-то порой боюсь. Но от себя хоть знаешь, чего ждать. Иногда. Серафима Ильинична приглашать не стала. Цепка схватила меня за руку и втащила в квартиру. Захлопнула дверь и потолкнула в спину. Я поежилась, прислушиваясь к грохоту запираемых замков. Ладно. Сама пришла и знала, куда иду. «Проходи, Василек! Будь как дома!» – Проскрипели из глубины квартира. «Это что, семейное? Склонять мое имя? И каждый по-своему наравит обозвать? Хотя нет, Васильком меня еще папа называл, когда я обижалась на Васяню». Я не смело огляделась, стараясь не обращать внимания на натужное сопение за спиной. Хата, как у меня. Небольшая прихожая и простор для дизайнерского воображения в виде огромной комнаты. Вернее, лабиринта с закутками. И я пошла на голос, осторожно лавируя меж старых шкафов и комодов. У бабушки также было все заставлено, пока я не навела порядок. Хозяин квартиры обнаружился в крошечном закутке у дальнего окна. Где места хватило только для овального стола и четырех круглых стульев с высокими спинками. И при виде третьего двоюродного деда, я потеряла дар речи. Чайные чашки на столе аккуратно расставлял тот самый старичок, который однажды предложил мне побеседовать с Богом. Садись, Василек! Он ухмыльнулся правой стороной лица. В прошлый раз он был бородат, как таежный житель, а сейчас. «Чисто выпред!» И последствия инсульта сразу бросались в глаза. Левая сторона лица оставалась неподвижной, и левая рука висела плетью. Ходить-то он ходил, но с очевидным трудом. Владлен Матвеевич разложил чайные ложки и аккуратно расправил светлую скатерть. И подмигнул мне весело. «Отоври! Вы зачем ко мне с Богом приставали?» возмутилась не попад. Хулиганство, хмыкнул двоюродный родной дед смешливо. Это у нас семейное. Со стороны на тебя посмотреть хотел, да и гнат помешал. Ты садись, садись. В ногах правды нет. Я села на стул у окна. Полуденное солнце, заглядывая сквозь вышитые занавески, заливало закуток потоками холодного света. На столе тихо булькал дымящийся самовар. Серафима Ильинична появилась вслед за мной с подносом, и Владлен Матвеевич быстро расставил на столе вазочки с печеньем и вареньем. И тяжело опустился на стул напротив меня. «Чаю?» Я кивнула. Кофе уже не лез, а из чайника приятно пахло травами. Серафима Ильинич носила напротив окна и молча достала из кармана халата потертые карты и углубилась в пассианс. Я приняла из дедовой руки чашку чая и пододвинула к себе хворост и пиалку с медом. Как дома, так как дома. — А почему раньше не... — Потому что всему свое время! Владлен Матвеевич размешивал в чае сахар. И есть время для загадок, и время для разгадок, и время для вопросов, и время для ответов, и время для сомнений, и время для веры. И, отложив ложку, осторожно пригубил горячий чай. Сделал глоток и посмотрел на меня хитро. Если бы тогда на крыльце я бы сказал, что я твой дед, а ты писец, способный вызывать из других миров сущности. И твои книги — это порталы, что бы ты обо мне подумала?» Я не нашлась с ответом. Вернее, один ответ был. Что он сумасшедший. Абсолютно. Начиная с бомжовского внешнего вида и вопроса о Боге и заканчивая, собственно... Двоеродный дед, нынче одетый в чистую рубашку и домашние брюки, тонко улыбнулся и добавил. «И сейчас поверить нам было бы труднее. Да много. Ты бы считала нас ненормальными, а им верить нельзя, не так ли? — Можно, — возразила я и почему-то посмотрела на Серафиму Ильиничну и покраснела. — Да, Вася, можно-то можно, да сложно, — и смущенно уткнулась в чашку. Мой собеседник добродушно рассмеялся. — Ненормальный ненормального роста Василёк! «Мы — песцы, работающие с сущностями. Мы другие. А Сима...» Суроев вздохнул. «Все, что о ней говорят, — правда. Но ее основа мало кому известна. Ты ешь, ешь, а я расскажу. Только прежде. Ты поняла, что не в книге дело, что все рядом?» Я невольно вздрогнула. Так и Валик сказал и кивнула. «А ушу я за тобой не зря отправил, и не зря она сказала, что рядом с Игнатом ты в опасности. Он сказал, что я старый трусливый маразматик, а Игнат — безрассудный, жадный и легкомысленный идиот», и мрачно посмотрел на меня из-за кустистых бровей. «На него работает несколько песцов, Василек, и всегда работала, и один из них мог посчитать тебя помехой» как когда-то помехами стали и Дуся, и Серафима. Я поперхнулась печенюшкой. «Серафима Ильинична, писец?» «Да ладно!» И снова покосилась на хозяйку квартиры. Та сосредоточенно раскладывала очередной пасьянс и что-то промотала себе под нос. «Это старая история. Очень старая и темная». Владлен Матвеевич откинулся на спинку стула и посмотрел в окно. «Отец мой воспитал многих песцов. Мы, потомственные Василек, знания передавались из поколения в поколение. И деды следили за непрерывностью строго. Каждый, даже из дальних кровных, даже из пришлых, каждый, кто попадал в тень дара, обязательно обучался. Жизнь непредсказуема». Но потомственных семей немного. Больше тех, кто... Сходил с ума, не понимая, чем владеет. И целое поколение пропадали. Отец мой находил начинающих и очень многое им давал. Я молча грызла хворост и внимала. Мы учились наравне с песцами. Каждый из нас был потенциальным носителем, но дар достался Дусе. «Сейчас я понимаю отцовский выбор. Она была самой рассудительной и умной. А тогда, когда его не стало...» «Как вы, молодежь, выражаетесь, психанули мы. Разругались с Дусей в обиде на отца. Игнат особенно бесился. Верил, что дар у него в кармане. «Он за Дусей старший», — пояснил мимоходом. «За ним я, а за мной Кеша». Кивнув, я налила себе еще чаю. Серафима Ильинична намудрилась с раскладом и невнятно ругалась, то ли с картами, то ли с самой собой. Мы с Кешей долго обижаться не могли, до сороковой день после кончины отца пришли мириться и помогать. Дуся очень активным живописцем была, каждый месяц новые рассказы и новые сущности. Даже из стихов ухитрялась их выманивать. Они всю квартиру заполонили и работать мешали. Нам отец завещал помогать и песцу, и сущностям. Привязывать к себе, находить им источники силы для подпитки, языку учить, расспрашивать. А Дуся, по нашим рассказам, подыскивала им подходящие миры. И открывала окна? А почему именно окна? А что есть сущность? Он заразительно улыбнулся. Бабочка, случайно залетевшая в наш мир, помечется по комнате и к окну, к источнику света и свободы. Тяжело им здесь. Низшие худо-бедно обустраиваются, посерединным один из ста выживает. А для высших здесь ад. Ни тела, ни силы толком. Серединных всегда первым делом спасали, высшие — редкость. Только очень опытный и сильный песец сможет их вытянуть. А Игнат Матвеевич? Он выбрал свою дорогу. Сначала с Дусиными сущностями, а потом с парой песцов из отцовских учеников сошелся и завел свои дела без оглядки на последствия и поставил под угрозу и себя, и нашу семью, и тайну существования песцов. Многие ненужные люди из-за него про нас узнали и про силу сущностей. Дуся тогда рассвирепела. Она редко срывалась, но Игнату всыпала сильно. Заставила его порвать все связи, раздать долги и залечь на дно. А нам почищать за ним пришлось. А Игнат, дурак, мой собеседник тяжело вздохнул. Ничему не научился. Только Дуся отвлеклась, как он опять за свое. И снова до беды. Подробностей двоюродный дед не раскрывал, да и мне не шибко хотелось знать. Быстрее бы к моей ситуации перешли. Игнат поумнел, когда очнулся в больнице едва живым. Только защитник и спас, а не будь его. Он разбежался с песцами и подмазался к Дуся. А сестра его пожалела подбрасывала ему сущностей, из тех, для кого окна не находились, а он вел себя смирно. А потом Дуся начала... сходить с ума. Я напряглась и отставила кружку. «Так...» Я сразу понял, в чем дело. «Понимаешь, Василек, есть такие, как ты или Дуся. Для вас есть реальность и есть работа, а остальное между делом. Сестра была штучным специалистом, знала десять древних языков и тем даже жизнь зарабатывала. А есть писцы, которые ничего не умеют, только писать и продавать результаты своих трудов. Все результаты. И тексты, и... Сущностей? Я побарабанила пальцами по столу. Работорговля потусторонним? Свести с ума конкурента. Владлен Матвеевич смотрел перед собой. Подсунуть парочке богатеев визитку психолога, а потом подослать грибнейшего. Пусть он невиден, но силой напитанный материален, и в зеркале может отразиться. Оба богатея со всех ног побегут лечиться к тому, кто уже знает суть проблемы. Игнат сильно поднялся на таком мошенничестве, и сущности ему были необходимы. «Без них он пшик, пустое место!» «И бабушка соглашалась?» — не поверила я. «Это же негуманно!» «Есть такое понятие, Василек, как неизбежное зло!» Двоеродный дед встал, проковылял к окну и приоткрыл створку. «Я покурю, не возражаешь?» И ловко вытряхнул из пачки сигарету. «Игнат — это наше неизбежное зло. Откажись, Дуся, он взялся бы за старое. А так...» Он выпустил из носа дым. Так сестра сдавала в аренду ненадолго умных и проверенных существ. На деделю две, пока она им путь домой ищет. А Игнат, как и обещал, не перегибал с мошенничествами палку. И... Я поняла суть проблемы, но хотелось услышать подтверждение. Вероятно, один из бывших сотрудников Игната решил заявить о себе. Один из тех, кто больше ничего не умеет, но хорошо жить хочет. То, что происходило с Дусей, ее жизнь переписывали. Из ниоткуда появлялись друзья, о которых она не знала, а настоящие пропадали бесследно. Защитники, которых она дарила друзьям и семье. Или теряли силу, или исчезали. Полгода она сходила с ума. Мы с Кешей были рядом, но... Я чихнула, поежившись от холода. Черт, а похоже. А соседняя квартира, где дядя Боря живет, она чья? Ваша? Кеши. Кивнул мой собеседник и потушил сигарету. Мы ее сдаем Борису. Он приезжий, сам из деревни, но когда мать сильно заболела, в город перебрался. Мать в больницу, а сам сюда, чтобы рядом с ней быть. А нам деньги то на в больницу. Кеша не в себе. Он до сих пор верит, что Дуся жива, видит ее повсюду, разговаривает с ней. «И очень боится!» «А Серафима Ильинична?» Та по-прежнему раскладывала карты, изучала полученное, ругалась, смешивала пасьянс и снова начинала. Только выцвевшие глаза с каждым новым раскладом блестели все лихорадочнее. Владлен Матвеевич налил нам чаю и сел. Посмотрел с болью на жену и тихо сказал... Серафима была очень сильным провидцем. Она училась у отца, и тогда же мы познакомились. И поженились. С детьми только не складывалось, она творчеством жила. А когда Дуся умерла, песец за Симу взялся. Второй песец в семье, Василек. Конкурент. Игнат ведь тоже на нее переключился, и... Все было как с сестрой. У меня нет доказательств, указывающих на одного и того же человека. Но способность изменять прошлое здесь живущих – редкий дар летописца. Очень редкий. И летописцы – редкость. У отца учился лишь один среди семи провидцев и десяти живописцев. Но почему бабушка не выдержала, а... Я запнулась. И почему была правицем? Сумасшествие выжигает дар. Песцы — приемники. Они ловят сигнал, настраиваются до на нужную волну и открывают дверь. А когда мозг не в порядке... Сигнал ловится, а вот настроиться на волну, связано описать видение, не выходит. И песец окончательно сходит с ума, а после выгорает. Двоюродный дед опустил глаза, посмотрел на свои колени и глухо закончил. Дуси очень не хватает. Двадцать пять лет. А как вчера все случилось? Она верно поступила, Василек. Она смогла сберечь дар. И он перешел ко мне со всеми проблемами прошлого. Пробормотала я и приникла к чашке с чаем. Пила и не чувствовала вкуса. Этот летописец реально рядом должен быть. Я нахмурилась. Ведь нужно быть в курсе событий, в курсе того, что хочешь изменить в чужой жизни. А раз он действует через людей, то знать нужно не только о жизни песца, но и о жизни инструмента. У меня, в отличие от бабушки, круг общения узок да нельзя, семья и валик. Все. А если его жизнь меняли. Подробности о том же речном происшествии знают только... Родители. Я похолодела. Мама. Маргарита Сергеевна. Неужели... Нет, бред это. Точно. Однако... Сколько лет Дар не проявлял себя? Я тряхнула головой, запрещая себе хлюпать носом. «Когда вы поняли, что он... пробудился?» «А когда ты ключ увидела?» — улыбнулся двоюродный дед. «В пять лет? Тогда и к нам вернулась способность видеть». Игнат поумнел за годы слепоты, убедился, как важно беречь семейного бесца. «Но все равно работал со сторонними?» Я поставила чашку на стол и внимательно посмотрела на своего собеседника. «Вы знали, что дар ко мне перейдет?» «Или к тебе, или к Алифтиня», и посмотрел на меня хитро здоровым глазом. Дуся написала о том, что хотела бы передать дар одной из внучек, а внучки у нее всего две. Не завещала, но пожелала, и это сработало. А мы распустили слухи, что дар умер вместе с ней и песцов в роду больше не будет. Поэтому в семье о нем никто не говорил. Поэтому вы ничего не знаете. И слухи свою пользу принесли. Неизвестный исчез, но, к сожалению, я его так и не выследил. А он, глядя на Игната, мог заподозрить неладное, вернуться и проверить спустя годы. И двоюродный дед поднял на меня серьезный взгляд. Он где-то рядом, Василек. Думай, кто мог увидеть тебя с ключом?» Я хмуро грызла хворост, макая печенье в малиновое варенье. «Да кто угодно!» мус не таился. И в кафе мог появиться, и на улице, и на работе. «На работе!» Я невольно вспомнила недавний случай в кафе. Гриша с его порталами и тень, которая мне почудилась. И зашев тоже мог увидеть. Но в Гришину песцовость я от чего то не верила, однако свои подозрения озвучила. «Проверю», — коротко решил двоюродный дед и снова встал покурить. Серафима Ильинична устало клевала носом над пассианцем. Я посмотрела на нее и тихо спросила. Вы так и... всю жизнь вместе? С тех пор? «Я очень люблю Симу», — просто ответил Лен Матвеевич. «И в том, что случилось, есть и моя вина. Не уберег. И отказаться не смог, когда понял». Он стряхнул дрогнувшей рукой пепел и добавил. «И не дай бог, и тебе придется выбирать между сердцем и разумом». Между совестью и логикой. «К чему вы это сказали?» Я напряглась. «К этому!» И кивнул на стену. Я обернулась. «Вообще-то для появления тени не то время. Но она появилась. Опять. Темная кляксой расползлась по полосатым обоям, сверкнула зелеными глазищами». У меня защемило сердце, и на глаза навернулись слезы. Да, опять. Но рядом с болью появилось и понимание. Невозможного. Иннокентий Матвеевич сказал, что рядом с пиццом не может быть двух сущностей. Я запнулась. Почему у меня иначе? Откуда он вообще взялся? Я имела в виду тень, а мой собеседник решил, что не только. Ключ это творческая субстанция, семейная реликвия. Он формируется веками и передается по наследству. Субстанция, словно почуяв, появилась из ниоткуда и плюхнулась на стол. Посмотрела на меня сердито и озвучила свое недовольство. Я достал. Мечется, психует и не знает, куда себя девать. А у меня. Впервые за несколько дней привычно зачесались руки. И из подсознания выползла картинка. Герой стоит у стены и усердно пишет пылью на старых камнях, а рядом парит мышь. Я улыбнулась мужу и пододвинула к нему пиалку с медом. Наконец-то! «А покрепче ничего нет!» Возмутился он, призгливо изучая мед. Владлен Матвеевич смущенно крякнул. «Да, отразилось. И отец свой любил принять, и прадед без этого не писал вообще. Вот и получилось. Доследие». «Сам такой!» — окрысился муж и повернулся к нему спиной. И хрипло хмыкнул, завидя тень. «Надо ж! Прицепился, а!» «Объясните, в чем дело?» — потребовала я. Ты не инициирована и формально веста рядом с тобой не занята, отозвался двоюродный дед, с усмешкой наблюдая за музом. Если дар завещан, инициация не требуется. Если дед необходимо, чтобы ты даром управляла, а не он тобой. Чтобы лучше слышала, чтобы сама находила миры и героев. Твоя инициация, Василек, начата, но не закончена. По лицу вижу. Инициировать песца может только песец. Все, пазл сложился. Начата, но не закончена. Герою не день нужна. Судя по тому, что я о нем знаю, он похоже сам к бабушке за инициацией рванул, когда жареным запахло. Есть уже сущность, и вали отсюда. Нет инициации, твои проблемы. И он забил тревогу, и бабушка услышала, и записала, и спасла. А теперь он идет отдавать долг, инициирует меня так же, как его инициировала бабушка? Вот я безмозглый параноик. — Ты досиды записи не читала, так? Владлен Матвеевич верно оценил мое смятение и покрасневшие уши. «Он же тоже песец!» — пояснила Невпопад. «Думала, он тут химичит!» «Однако прав Мус насчет меня!» «И про тень героя сообразила, и про невозможность двоих знала, но...» «Блондинка! Натуральная!» «Ладно, не воротишь Сделанного!» — смешливо хмыкнул двоюродный дед. «Но выбирать придется!» Или ключ, или совесть и память. Я невольно сглотнула. Повернулась и посмотрела на тень. — А если выберу его? — Я тебе как выберу, бестолочь! — рявкнул Мус. — Не знаю, — покачал головой Владлен Матвеевич. — Я не могу понять, что оно такое. То ли часть сущности, то ли... Но будь осторожна. Сейчас он питается и ведет себя тихо, а как наестся? Неизвестно, что из него получится. Но двоих рядом быть не может. И тебе придется выбрать ключ, Василек. Он уже часть тебя. А была бы лицеированной, это не прицепилось бы. — А если привязать? — спросила Робка. — Он ведь был кому-то привязанный. Случайные необдуманные слова и как кирпичом по макушке. Валик, как и парень с собакой, как и любая сущность, был привязан. Игнат Матвеевич же все популярно объяснил, а я... «Привязки, поводки — это и управление. Кто им управлял?» И снова вспомнилось его замечание про то, как вовремя появился Саламандр. Очень вовремя, чтобы из игры вышел тот, кто не хочет больше участвовать, и на поводке сидеть, чтобы не. Черт, вот зачем он мне это сказал, и кто им управлял, если бесед занят? Привязать можно как к человеку, так и к месту, вещал меж тем Владлен Матвеевич, мы можем тащить до десятка сущностей но песец только одного. Привязи — это привязи, поводки, а инициация — это частичное слияние. Тебя с ним, ваших сил, — И кивнул на Муза. И снова посмотрел на тень. Из этого получится низший. И не забывай, от кого она откололась. Чревато Василёк. И, да, их хотя бы двое. Один пишет и приводит сущности в наш мир, а второй управляет Иви. Песцу управление не дано, даже если сущность привязана к его жилью. Хотя привязать может к месту, напитанному силой. И может лишить подпитки. Во избежание, если сущность взорвется. Но в самом крайнем случае, ибо это убивает. Управляет всегда кто-то из нас. Из видящих. Из тех, на кого падает тень дара. И неожиданно очнула Серафима Ильинична. Посмотрела на расклад, на меня, и в мутных глазах зажглись странные огоньки. И она прошептала. «Берегись, девонька, берегись. Идет за тобой. За тобой идет, за душой. Идет через тебя, за тобой». «К тебе!» «Вы ошибаетесь», — ответила я тихо и вежливо. Слова, как о герое, но я почти поверила в то, что он мне не враг. Что враг не он. «Сива никогда не ошибается», — возразил двоюродный дед и подковылял к жене. Обнял ее хрупкие вздрагивающие плечи и повторил. «Никогда не ошибается». Она провидец. Дар сгорел, но она по-прежнему способна видеть. Песец работает через тебя, через память, через то, что помнят и говорят о тебе люди, и идет к тебе, и за тобой. Дар сжечь? Я с трудом отогнала страх. Из-за прошлого или... Зачем? Думаю, он спятил. Щека Владлена Матвеевича нервно дернулась. Так бывает, когда у человека нет места в жизни, когда он не может найти себе применение, а когда находит ненадолго, а потом теряет на всю жизнь. Думаю, он давно спятил, начал с Дуси и Симы, а потом мстит песцам, у которых сложилась жизнь, и мстит через близких. Я следил за теми, кто учился у отца или работал с Игнатом. За всеми следил, после того, как Сима... И я ведь всех знал. Из них почти никого не осталось, Василек. Кто спятил, кто... сгинул. Троих лишь из виду потерял и найти не могу. И один из них... «Вы говорите о песце? О нем, как о мужчине?» Я встала и подошла к окну. «Но это может быть и она? Женщина?» «Знаешь такую?» — оживился двоюродный дед. «Да, среди той троицы одна женщина. Выгната девчонкой влюблена была, а потом... исчезла». Я покачала головой, умолчала Маргарите Сергеевне. «Опять внутренний голос, да». Валик ведь не зря заметил, что к ней кто-то шастает. Вот и пара. Но нет, не верю, что это добрейшая женщина. Я устала потёрла виски. Мда, складывается стойкое впечатление, что кроме впечатления ничего не складывается. Все, никаких больше домыслов. Хватит, завтра же проверю. Или сегодня. Я посмотрела в окно. Вечерело. Солнце ушло за край дома, и небо полыхало степным пожаром. Такие яркие закаты зимой – большая редкость. Нет, сегодня поздно. «Пойду, пожалуй», – я вздохнула и повернулась. «Вы только не прячьтесь больше и держите меня в курсе, ладно?» Владлен Матвеевич кивнул я обняла его на прощание. Он погладил меня по спине и приободрил. «Не бойся, Василек, и дневник заведи. Записывай все важные события, чтобы не запутаться и не забыть. Даты, имена, факты. Мы не можем предугадать его следующий ход, но у тебя будет за что зацепиться». И повторил. «Только ничего не бойся. Мы...» «Что-нибудь придумаем?» Чёрт, как надоела эта набившая оскомину фраза. Но только за нее я пока и держусь. «Придумываешь ты!» — подбегнул двоюродный дед. «А мы делаем. Он обязательно выдаст себя. Так или иначе. Все ошибаются». «Да-да, и на нашей улице однажды перевернется грузовик с апельсинами». Главное успеть удрать, чтобы не зашиб. Я кивнула, попрощалась, скребла в охапку муза и пошла домой. Версию Владлена Матвеевича о здешнем сумасшедшем песце я пока проверить все равно не смогу, а вот версию об инициации вполне И меня ждали работа, роман и герой, и бабушка. И теперь я точно знаю, чем закончится эта история. Tänk